Глава 15. нет, нет!», нет! — выкрикнул я, поняв, что дерево падает прямо в яму. «Только не туда!» Не помня себя от страха, я умудрился развернуться в обратную откроны сторону и рвануть с ловкостью шимпанзе к корням, в надежде добраться до них раньше, чем они успеют вырваться из земли. Но не успел добежать и до половины ствола. Дерево ухнуло в сплетение лиан и остановилось. Меня подбросило вверх, но я все равно не растерялся и приземлился на него с грацией мешка, наполненного известной субстанцией. Природная катастрофа не окончилась на лесорубии мне. Подземная полость оказалась довольно обширной и начала осыпаться под весом стада антилоп. Бедные животные полетели вниз, падая в воду и мешая ее с землей. Не хотел бы я оказаться на их месте. Чтобы этого точно не случилось, я полез по стволу к краю ямы. Дерево опасно дернулось и опустилось на несколько метров. Остаток пути я проделал с ускорением болида Формулы-1. Только я ступил на твердую землю, как из земли с треском поднялись вверх корявые бледные корни, и дерево, обрывая лианы, полетело вниз. Я отбежал от края провала как можно дальше, опасаясь, что еще не все закончилось. Заполнявший его шум водопада исчез. Лес в этом месте наполнился непривычной тишиной. Даже оставшиеся антилопы, потерявшие вожака, смирно стояли на месте, непрерывно двигая мощными челюстями. «Трое панасей меня слышно?» — спросил я в микрофон. «Тр-ч-ч» раздалось в ответ на частоте, на которой мы недавно связывались. На всякий случай поиграл с сканером, но ничего не нашел. Значит, я остался без плана и без связи. Меня не устраивала такая ситуация если каждый из нас начнет действовать раздельно то мы так и будем пытаться выполнить собственные планы отличающиеся от остальных я в сердцах стукнул кулаком по шлему гордей гордей ответь раздался голос апанасия в наушниках слава богу произнес я облегченно нет это я апанасий ответил друг что с тобой стряслось гордей за мной прислали лесоруба «Десятиметрового чувака с топором, который рубит дерево обхватом шесть метров за два удара. И можешь себе представить? Магнитная винтовка в этот момент написала что-то на экране и перестала стрелять. А потом под нами провалилась земля и лесоруб дерева дерево, на котором я сидел. А вместе с ним сотни антилоп, прибежавших поболеть за меня, полетели в тартарары. Повезло мне одному. Остальные взбивают коктейли из воды и земли на дне провала. Рация, видимо, еще не просохла окончательно. Пока я не треснул по шлему, она не работала». — Надо отзыв накатать на производителя оборудования, — погрозил Апанасий. — Что это за военные вещи, которые постоянно ломаются? — Выбраться бы отсюда живыми, и пошли все эти вещички куда подальше. Мне было совершенно плевать на качество товара. — Что сказал РПУ? — Он говорит, что установил контакт с каким-то передатчиком, и надо бы тебе подтвердить свое присутствие. Таким образом, чтобы люди в поселке соображали быстрее. — Я тебе говорю, винтовка ни черта не работает. Я бы сейчас палил в небо без перерыва». Я подошел к дереву с у самой верхушки, с которого было удобно наблюдать за поселком. «У тебя гранаты есть», — Напомнила Панасий. «Всего три. Хотелось бы увидеть, что мои предыдущие усилия привели к какому-нибудь эффекту. И самое главное, хотелось бы убедиться, что отец находится там. Поэтому я пока поберегу боеприпасы. Дождемся, когда РПУ выйдет на связь». — Ладно, давай договоримся, Гордей. Чтобы мы не переживали за тебя, что будем связываться каждые пятнадцать минут? — попросил друг. — Договорились. Сейчас я залезу на очередное дерево наблюдать за происходящим в поселке. У меня уже складывается ощущение, что я начинаю потихоньку возвращаться к первобытным истокам. Мне начинает нравиться это занятие. На верхушке чувствую себя как дома. Я взялся двумя руками за крепкую, одревесневшую лиану. — Я полез. Через пятнадцать минут наберу. «До связи». Апанасий отключился. Подъем дался мне не так легко, как я рассчитывал. Уровень топлива в баке показывал ноль. Пришлось залить в него последние остатки спирта. Я удобно пристроился промеж ветвей почти на самой верхушке, вальяжно колыхаясь с широкой амплитудой. Вскинул винтовку и оценил ситуацию в поселке за то время, что был отвлечен. Дома мешали мне, но кое-что все равно увидел. Народа на улицу высыпало много, и все были чем-то заняты. Кажется, логика робота, моя собственная, и тех людей совпадала. Мы ждали от них подобных действий, и они не подвели. Осталось только дождаться результата. Прошло 15 минут. «Апанасий, ты меня слышишь?» — вышел я на связь. А, что? Блин, задремал. Слышу, Гордей, есть новости?» — запыхтел в микрофон друг. «Не заметил, как вырубился». «Новость одна, люди разбирают завалы. Надеюсь, они ищут пригодные вещи, чтобы подать нам знак». «Мы очень на это рассчитываем». «Пока никакого сигнала нет. До связи». «До связи». Подмерное раскачивание ствола я тоже не заметил, как уснул. По нашему земному времени уже давно наступила ночь. Организм просил отдыха. Проснулся с огромным трудом от несмолкающего сигнала рации. Горди, ты как?» Это был голос Троя. «Нормально. Сижу на вершине дерева в тридцати метрах от земли, качаюсь и засыпаю». Сигнала из поселка по-прежнему никакого нет. — Как у вас? — У нас тоже без изменений. РПУ говорит, что непрерывно посылает в эфир речь с просьбой дать знак и найти платформу. Будем рассчитывать на сообразительность людей. Они копошатся, как муравьи. Я посмотрел в сторону поселка через оптику. Вопрос только в том, поймут ли люди, когда найдут передатчик, о котором говорит РПУ, что это именно он. Мой отец, например, вряд ли что-то знает про оборудование, используемое в космосе. Люди в посёлке отовсюду. Большая часть не из земли. Надо набраться терпения, — посоветовал Трой. — Ты прав. Выходи на связь, как появится повод, — попросил я. — Ладно, через полчаса выйду. Мне хотелось спать. Я поставил внутренний будильник на полчаса и уснул. Снились мирные картины из детства. Речка, лук с пасущимися коровами, птица над головой. Они летали надо мной, издавая странные и непривычные звуки, становящиеся все громче и настойчивее. «Я проснулся». Рация отрезвонила на все лады. Все, все проснулся», — произнес я в микрофон. «Задремать нельзя». «На пожарного сдавал?» — спросил Трой. «Уже минут десять вызываю тебя». «Слушай, после такого бурно проведенного дня, сидя на раскачивающемся дереве, выдержать борьбу со сном нереально. Что-то важное». «Откуда мне знать? Это тебе должны подать сигнал». До моего слуха долетел звук взрыва. Я посмотрел в сторону поселка и остолбенел. Над крышей одного из домов поднималось облако дыма. «Вижу дым над крышей», — сообщил я Трою. «Они дают сигнал». «Отлично, Гордей. Значит, раскопали передатчик». РПУ передал им, что если среди новеньких появился человек по имени Николай, то пусть дадут какой-нибудь условный сигнал. «Следи внимательно. Они должны понимать, что ты находишься в той стороне, где видели выстрелы из магнитной винтовки, и будут посылать сигналы туда». «Спасибо, Трой, понял». «Я как раз в том месте и нахожусь. Буду бдеть во все глаза». Над домом, над которым ранее поднимался дым, взметнулось пламя. Мне надо было срочно дать знать, что я вижу их усилия. Вынул из кармана разгрузки импульсную гранату, выставил ей таймер на пять секунд и метнул вверх изо всех своих искусственных сил. Она взлетела вверх на двести метров и в апогее рванула. Я прильнул к прицелу и стал наблюдать за реакцией людей. Человек на крыше забегал, а потом начал подавать сигналы, прикрывая предметом огонь, как делали на флоте при помощи специального прожектора. Для меня это значило только одно. Среди жителей поселка находился Николай, прибывший туда недавно. Я был уверен, что это отец. «Трой, Трой, ответь!» — вызвал я друга. «На связи?» «Есть сигнал. Они маякуют на фоне огня, разведенного на крыше. Мы нашли батю. Теперь бы добраться до него. Что думает по этому поводу РПУ?» Я испытал огромное облегчение и радость, как будто нам остался сущий пустяк. Трой не ответил. «Опять сломалось». Я ударил по шлему. Сквозь помехи донесся искаженный голос друга. «Гордей, РПУ говорит, что помехи в эфире сходны с теми, что сопутствуют появлению корабля-создателей». С чего он взял? Я поднял голову вверх и замер. Надо мной висело чёрное бесформенное пятно огромного судна, теряющееся в дымке. Яркая вспышка на мгновение осветила небосвод. Мои зрительные модификации успели отреагировать и отсечь большую часть света. Зрение вернулось почти сразу. Поселок никак не пострадал от вспышки. Люди испугались и, бросив работу, устремились в дома. Ветер принес тот звук далекого взрыва. Трое вас все нормально? испугался я за друзей. Горди, наш корабль перестал выходить на связь. Я думаю, вернее, мы думаем, что плазмоиды уничтожили его. Трагическим голосом сообщил друг: Надо проверить. Не может. Мы пропали, произнес я обреченно. Теперь хоть не возвращайся. Нельзя, за все придется рассчитываться, Айрис. До нее не доберутся, если она не станет покидать станцию. Могут предъявить счет матери и камили с Кианой. Тем более нам нельзя не возвращаться. Что будем делать? Не знаю, Трой. Надо понять, что задумали плазмоиды, а потом решать, как поступить. — Я понаблюдаю за кораблем. Когда пойму его тактику, вернусь к вам. Никуда не уходите без меня и ничего не предпринимайте. — Добро. Тогда до связи. — До связи. Воздух завибрировал от усиливающегося гула. Корабль плазмоидов, вихрями разгоняя вокруг себя воздух, начал снижаться. Он был огромным. Тридцатиметровое дерево, на котором я сидел, казалось напротив него былинкой. Пришлось активировать слуховые модификации, чтобы не оглохнуть. Черная туша корабля коснулась Земли и замерла. Каким же несуразным он казался! Напоминал снежную бабу, покосившуюся под мартовским солнцем. Плазмоиды будто не слышали ни о симметрии, ни о золотом сечении и о прочих вещах, образующих вселенскую гармонию. Часть стены бесшумно опустилась вниз, образовав сходни. Из недр корабля вылетели два светящихся шара, покружились возле него и замерли в полусотне метров от поверхности. Затем начался настоящий парад. По трапу в ней с ровными рядами замаршировали безобразные существа. Ищейки, тыквоголовые, евнухи, новые твари, похожие на самоходную голову медузы-горгоны, и завершал парад огромный мозголом, несущий сам себя на четвероногой платформе. От этой твари следовало держаться подальше. Будь у меня исправная винтовка, я бы не задумываясь всадил в его безразмерную голову несколько зарядов. «Трой!» «Трой, ты меня слышишь?» — запросил я друга. «На связи», — ответил он сквозь помехи. «Что у тебя?» Плазмоиды только что высадили подкрепление. Под тысячу ищеек, сотню евнухов, полсотни каких-то новых тварей, похожих на змеируких существ, и самое главное — нового мозголома, у которого башка раз в пять больше, чем у тыквоголового. «Да ну! И как же он передвигается с таким черепом?» — не поверил Трой. «На персональной повозке о четырех ногах». Он похож на карету, которая в полночь так и не смогла окончательно превратиться в тыкву. Гордей, тебе надо срочно валить оттуда. Ты представляешь, какой силой убеждения он обладает? Даже через помехи было слышно, как волнуется Трой. Ухожу, ждите меня. Я примерился, чтобы начать спуск. Ждем. И будь осторожен. Связь хрюкнула и оборвалась. Наверное, из-за того, что я опустился ближе к земле проверил свои мысли, насколько они по-настоящему были моими, убедился в этом и трусцой направился к точке, соответствующей тайному поселению беглецов. Хотелось верить, что у создателей нет четкого плана по поиску меня. Ведь мы для них другой мир с неочевидными правилами, и они купируют нашу активность в соответствии со своими представлениями о нас. Будь они ближе к нам по способу мышления, уже давно изловили бы и пустили в дело. Поэтому я считал, что у меня есть время в запасе. Самонадеянность в который раз подвела меня. Над головой пронеслась тень Евнуха, и между нами произошел мысленный контакт. Проще говоря, он запеленговал меня, но в тот момент я как-то не подумал об этом. Решил, что легко отделался, утихомирив собственные мысли. Бежал к цели, думая только о том, чтобы хватило остатков спирта дотянуть до запасов, оставшихся у Троя и Апанасия. Евнух еще несколько раз прошелся у меня над головой, двигаясь в том же направлении, что и я но мне удалось проигнорировать попытки достучаться до моего разума. Радар вовремя предупреждал меня о провалах, появляющихся на пути, и в сумме этого хватало, чтобы чувствовать себя защищенным. Чувство опасности появилось за мгновение до того, как меня атаковала новая тварь, маскирующаяся под обычный куст. Я не обратил на нее никакого внимания. Существо, если не присматриваться, выглядело как обыкновенный, с учетом местных особенностей, куст. На нем были листья, ветки, Все как положено. Он среагировал на меня, когда я почти коснулся его рукой. Части тела существа, изображающие ветки, мгновенно обвили меня плотным захватом. Листья втянулись в щупальца, будто их и не было. Возможно, существо заставило мой разум самостоятельно дорисовать их в воображении. Мы повалились на землю и покатились под небольшой уклон. Я лихорадочно соображал, как допустила плошность и как теперь выбраться из нее без потерь напряг мышцы, чтобы высвободить руки. Змееподобные обхваты крепко держали их. Пришлось поддаться, чтобы не сжечь напрасно остатки топлива. Кисть правой руки была свободна, и я попытался дотянуться до ножа в ножных на плечевой лямке с левой стороны. «Прекратите сопротивление во избежание повреждения и дождитесь вердикта», — произнес у меня в голове чей-то голос. «Вердикта на предмет годности в какой-нибудь уродский механизм?» — спросил я, хватаясь пальцами за рукоять. «Не дождетесь», — Это я пущу вас на шашлыки. «Ваше сопротивление есть животный страх непонимания, ожидающий почетной роли», — попытался убедить меня голос. «Служение высшему разуму приблизит вас к уровню создателей». «Служение превратит меня в непрерывно работающий кусок плоти, который ни хрена ничего не понимает, не задает вопросов и не просит зарплаты». Мне удалось зажать нож в руке. «Предварительно ваши гены достойны сохранения», Вы размножитесь в тысячах подобий. Не это ли есть главный смысл существования биологической формы? Не это. Я высвободил руку и начал резать стягивающую меня в районе поясницы змееподобную конечность. Во всей вселенной может быть только один гордей. Теплая кровь потекла по рукам, попала на разгрузку и с нее на штаны. Тварь как будто ничего не чувствовала и никак не отреагировала на полностью перерезанную конечность. Теперь мне было намного удобнее освобождаться от остальных объятий. Преодолевая брезгливость, я начал кромсать отдельные части тела, слабеющие по мере обескровливания. Два последних щупальца сбросил без помощи ножа. Свобода стоила мне огромных усилий и всего оставшегося запаса топлива. Ножа на мне мгновенно сделалась неподъемной. Бежать в полной экипировке стало почти невозможно. Уже через сотню метров мышцы на ногах сделались ватными. Вдовесок ко всему уверил, как Евнух десантирует в лес еще одну такую же медузу-горгону. Тварь упала неподалеку и сразу же направилась в мою сторону, омерзительно перебирая змеевидными отростками. Меня передернуло от этого зрелища. «Трой! Трой, ответь!» — запросил я по рации и привычно стукнул по шлему. Шр! Что у тебя?» — появился он в эфире после продолжительной паузы. «У меня кончилось топливо для модификаций. Меня преследует евнух с десантом». «Новые твари, похожие на пучок змей, умеют маскироваться под кусты, имейте это в виду. В экипировке бежать невозможно, поэтому я сбрасываю и бегу без нее. Выходить на связь не стану, буду признателен, если вы двинетесь навстречу мне и встретите». «Конечно, Гордей, мы уже, держись!» Трой отключился. Я расстегнул бронежилет и сбросил его с себя. Положил рядом с ним неисправную винтовку, оставил только рюкзак с капсулой, продуктами и аптечкой. Теперь я был легок, как пушинка, но практически безоружен. С собой взял только нож. Не осталось у меня ни рации, ни навигации, ни радара, потому что питающий их аккумулятор был встроен под броню. Впрочем, несиловые модификации продолжали работать и с легкостью позволяли выдерживать правильное направление. «Медуза» ускорилась и приблизилась настолько, что я снова услышал воспроизводимый через нее ментальный голос. Твое существование еще никогда не имело такого смысла, какой мы вложим в него. Не сопротивляйся и прими новую жизнь». «Вы какие-то упоротые сектанты!» Я рванул прочь от приближающейся твари. Она дернулась в мою сторону, но, получив команду не преследовать, превратилась в куст, который я так легкомысленно проглядел. Два евнуха двигались за мной, летя на незначительном удалении и изредка показываясь в прорехах между кронами деревьев. Я чувствовал, что у работников-плазмоидов появился какой-то план, и они не просто так кружат надо мной. Важно было не сорваться и не поддаться на их уговоры, которыми они могут подменить мои собственные желания. Я считал, что изменение тактики и повышение интереса к моей персоне было вызвано космическим кораблем, на котором мы прилетели. Свидетельство нашего появления здесь, на аппарате, способном пронзать гиперпространство, могло вызвать в их плазменных мозгах идею о собственных заблуждениях, насчет уникальности или чрезвычайной разумности. Оставался открытым вопрос, хотели ли они контакта или вскрыть меня с целью изучения. Наученные земными фильмами, я склонялся ко второму варианту. Любой разум, чтобы понять, что есть такого в этом отличающемся от него существе, непременно захотел бы докопаться до самого последнего атома. Мне мои атомы пока не надоели, и я желал сохранить их в первозданном наборе. Ноги несли меня вперед, Глаза непрерывно шарили в поисках подозрительных кустов и полянок, под которыми находились карстовые провалы. Собственный вес я переносил с легкостью и потому почти не устал, когда выбежал к дамбе. Перевел дыхание в кустах и осмотрелся из-за кустов. Над водной гладью кружил десяток евнухов. Плотину еще не доделали. Огромные биороботы обрабатывали стволы деревьев, подгоняя их под размеры ворот. Несмотря на несуразный вид, работали они филигранно, Мне подумалось, что существа представляют собой гротескный образ человека, нашедшего себя в профессии. Мутировали до состояния необходимого для идеального выполнения определенного набора операций. Дорогу через дамбу можно было считать закрытой. Я был уверен, что меня тут ждали, и менталистам не составило бы никакого труда дать приказ огромным биороботам поймать меня, когда я буду преодолевать плотину. Самое уязвимое место на маршруте. Оставался путь в обход километра на два вниз по руслу реки, где она становилась мелководной. Времени терять не стал и побежал туда, стараясь вообще не попадаться на глаз Евнухам, выбирая дорогу только под кронами деревьев. В какой-то момент мне показалось, что мной начали управлять, потому что я вдруг осознал, что не бегу вдоль реки. Страх попасться на крючок добавил мозгу отрезвления и навел меня на идею, что адреналин блокирует чужое влияние, которое могло быть замешано на выделении в кровь других гормонов, помогающим мозголомам подчинять меня. Чтобы держать себя в тонусе, я начал намеренно в каждом кусте видеть медузу-горгону, бояться ее и вызывать появление адреналина. Брод, возле которого я остановился, представлял собой открытое пространство 100-метровой длины. Вряд ли я мог преодолеть его, не попав в поле зрения Евнухов. Слишком поздно пришла идея о том, что надо было взять с собой импульсную гранату, поставить ее таймер минут на десять, и бежать через реку после того, как она взорвется в другом месте. Хорошая мысля, даже несмотря на встроенные модификации, приходила опосля. Перевел дыхание, дождался восстановления сил и бросился вперед. Река сразу дошла мне до пояса, замедлив движение. Евнухи кружили в стороне и вполне могли прошляпить мое появление. На дамбу высыпала полчища щеек, которые, согласно плану, должны были меня встретить. Я злорадно усмехнулся набрал воздуха в легкие и, погрузившись по самую макушку, пополз вперед, помогая себе руками. Когда почувствовал, что берег близко, осторожно выглянул из воды. Как будто обошлось. Крылатые твари кружили над водохранилищем, не заметив моего хитрого маневра. Я рванул вперед со скоростью спринтера. Могучим прыжком бросился в спасительную зелень и со всего маха ударился головой обо что-то теплое и твердое. В страхе отскочил назад, выставив перед собой нож. Я ждал чего угодно, но только не огромного жвачного животного. Если искать земные аналогии, то это был шестиногий слон, у которого вместо хобота вытянулся отросток на затылке. Он ловко рвал им ветки и отправлял себе в пасть. Существо не почувствовало моего удара и безмятежно жевала зелень, глядя на меня во все три глаза. Слон это я и не приметил. Ушибленный лоб после встречи с бронированной кожей животного немного соднил. Я помассировал его. Слон не проявлял агрессии, но не спускал с меня добродушных глаз. Помня про управление стадом антилоп, я понимал, что добродушие может в раз закончиться, если зверю прикажут убить меня. Рад был знакомству? Я обошел зверя стороной, определился с направлением и побежал дальше. Каково же было мое удивление, когда я услышал позади себя топот и треск веток. Все-таки, попавшись на глаза местному животному, я будто оказался перед камерой наблюдения. Здешняя полиция сразу же определила меня и решила схватить по горячим следам. Слон не мог видеть меня, а значит, бежал примерно. Чтобы проверить свою догадку, я нырнул в ближайший провал под зеленое покрывало растительности и замер. Животное пробежало дальше, не останавливаясь. Топот раздавался довольно долго. Я выбрался и побежал чуть правее нужного маршрута. Довольно долго двигался один, и никто не мешал этому процессу. Мне даже попались несколько раз признаки того, что я выбрал правильное направление. Моя искусственная память запоставила виды, отметив стопроцентное совпадение. И, как обычно, я начал ликовать раньше времени, решив, что уже достиг цели, и мои друзья появятся с минуты на минуту. Действительно. Меня ждали, правда, почему-то выбрали совсем не то место, в котором я ожидал их встретить. Пришлось изрядно подкорректировать маршрут. Но мне было не в тягость. Я бежал легко, с удовольствием, ощущая в себе необыкновенные силы, как будто в баке чудесным образом появился спирт и снова запустил все силовые модификации. Я даже потерял счет времени, отдавшись во власть наслаждения бегом. Миновал лесную опушку, и вдруг оказался у того самого карьера, который повстречался нам в начале операции — На рыжей земле открытой породы стояло многочисленное войско создателей во главе с тыквой, не успевшей превратиться в карету. Глубоко засевшее подсознание пыталось донести до меня, что это конец, что я отбегался, но голова все равно ничего не понимала. Я ждал, когда меня встретят трое Апанасий и Галим. Был уверен, что они здесь и никак не связаны с этой бандой биороботов. «Дикость заставляет тебя совершать бессмысленные поступки». Произнес голос во голове. Хорошо, что твой материал достался нам в сохранности. Создатели будут довольны. Мои ноги сами пошли к существу, выполнявшему роль тележки, перевозящей руду. Оно было грязным, в рыжем налете. На дне телеги остались острые куски породы, на которые предстояло умоститься. Я понимал, что мне придется ехать на них куда-то далеко, но не представлял, зачем и почему надо терпеть боль. Первые неприятные предчувствия попытались вернуть меня к реальности. Меня даже прошиб пот от страха. Но подчиненное сознание проигнорировало его. Любое ответвление мыслей гасилось на корню, создавая из этой пустоты ощущение легкого приятного транса. «Мы заметили сходство твоих генов с человеком, который был доставлен несколько дней назад. Нам нужен ответ. Как это произошло?» — сообщил голос. И это стало его ошибкой. Такую мысль нельзя было остановить. «Батя!» — выкрикнул я вслух. Все сразу встало на свои места. Я полностью отдал себе отчет в том, где я и среди кого я нахожусь. От страха коленки мои просили. Менталист, жуткий до отвращения и панического неприятия, находился от меня в десяти метрах. Возможно, он играл со мной. Или верил, что может взять меня под контроль в любой момент, поэтому не спешил. Я перехватил потными ладонями нож из левой руки в правую. Представил, как засажу его прямо в череп мозголому и сделаю это не один раз, пока он не сдохнет. Самоходная тележка попятилась от меня, как будто почувствовала исходящую угрозу. Толпа из качнула шипами в мою сторону. Я понял, что надо унять опасные мысли, или большеголовое творят даст приказ меня убить. Усилием воли остановил агрессию и даже попытался представить перед собой порхающих на лугу бабочек. «Ты интересный продукт. Мы будем тебя изучать», — произнес голос в голове. «Я не продукт. Я такой же, как и вы. Мыслящее существо. Мы с друзьями прилетели вслед за вашим кораблем, чтобы спасти отца, похищенного с нашей планеты. Предлагаю сделку. Вы отпускаете всех людей, а мы не сообщаем в службы, которые займутся вашим произволом», — выпалил я. «Попытка выдать себя за разумное существо является приспособленческой симуляцией некоторых видов биологических форм. Эволюционно вы научились имитировать некоторые аспекты поведения разумных видов и используете их в качестве программы, дающей результат», — ответил голос. «Какой бред! А как же корабль, который вы уничтожили? Он-то откуда взялся?» «Мы не понимаем, о чем вы говорите. Какой корабль?» Мы уничтожили источник мусорного излучения, причиняющий вред природе планеты. «Все понятно с вами. Вы упертые идиоты, которые не хотят замечать очевидного. Это вас и погубит». «Займи место», — приказным тоном потребовал голос. «Больше со мной не церемонились. Приказывали прямо. Мои ноги пошли против воли. Руки взялись за борт и закинули тело на остатки породы. Острые камни вонзились в кожу, но я не мог ничего поделать». Мысли не бежали по нервам, оставаясь где-то внутри небольшой зоны мозга. Процессия двинулась в сторону леса. Впереди шагал мозголом. За ним, плотно окружив меня, двигались ищейки, а над головой парил десяток ищейк. Наверняка за много лет это был самый богатый караул из всех, оказанный обреченному на растерзание биоконструктору. Я отдавал себе полный отчет о том, что со мной происходит. Мозголом не считал нужным напрягаться, чтобы создать у меня успокаивающую иллюзию. Дело, ради которого его привезли с другой планеты, было сделано. Нож продолжал оставаться у меня в руке. Я смотрел на него и думал, хватит ли у меня смелости вонзить его себе в глаз, чтобы убить наверняка, или нет. Как ни странно, в ответ на эту мысль я не получил дозу эндорфина. Процессия шла около часа. Направлялись мы не к дамбе, потому что дорогу я совсем не узнавал. Рельеф здесь был более неровным, ступенчатым, с перепадами. Попался водопад, шумно падающий со стометровой высоты. Сразу за ним процессия вошла в ущелье, отвесные стены которого поросли вьющимися растениями. И тут моя интуиция, на которую не влияли чужие внушения, дала мне команду приготовиться. Только я подумал об этом, как сверху на нас полетели круглые штуки, размером с футбольный мяч. Я не знал, что это такое, но на всякий случай упал на дно везущие меня повозки. Воздух содрогнулся от многочисленных взрывов.